Глава 7. Первым по программе шел ящик. Сейчас он был закрыт, двойные металлические двери, покрытые облупившейся белой краской, лежали ровно, словно вросшие в землю. Уже заметно расцвело, тени вытянулись в направлении, противоположном тому, где Томас их видел вчера. Солнца пока еще не было видно, но похоже оно вот-вот появится над восточной стеной. Малби указал на белые двери. «Вот тут ящик. Раз в месяц нам присылают в нем наверняка. Ну вот как тебя. Сбоев никогда не бывает». Раз в неделю мы получаем кое-какое удовольствие, ну там одежду, немного еды. Нам многое не надо, мы тут в приюте в основном обеспечиваем себя сами. Томас кивнул. Его так и подмывало забросать своего спутника вопросами. Хорошо бы залепить рот клейкой лентой, подумал он. Мы нифига толком не знаем про ящик-усёк, продолжил Албе. Откуда он приходит, как работает, кто его отправляет, ничего. Шенки, которые заслали нас сюда, ни хрена не объясняют. «Нам поставляют электричество, дают одежду, а еду мы по большей части выращиваем сами». Пробовали как-то послать одного салагу зеленого обратно в ящике. Так чертова дрянь не сдвинулась, не найдем, пока мы не вынули его оттуда. «Интересно», — думал Томас, — «а что находится под дверьми, когда ящика здесь нет?» Но спросить не решился. В нем кипела буря эмоций. неудовлетворенное любопытство, недоумение, страх. Но все пронизывало чувство ужаса, не отпускавшего его с самого утра, когда он впервые увидел Гривера. А Алби продолжал говорить. Все это время он ни разу не взглянул Томасу в глаза. «Приют поделен на четыре сектора». Перечисляя названия, он поднимал вверх пальцем. «Сады», «Живодерня», «Берлога», «Жмурики». «Усек». Томас помедлил, потом неуверенно кивнул. Алби часто-часто заморгал ресницами, будто задумавшись о делах, которые ему позарез нужно переделать, вместо того, чтобы терять время с новичком. Потом продолжал, указывая на северо-восточный угол, где располагались грядки и фруктовые деревья. «Сады». «Там мы выращиваем овощи и зерно. Вода подается по подземным трубам. Так всегда было, иначе мы уже давно загнулись бы с гладухи. Здесь никогда не идет дождь. Никогда». Затем ткнул пальцем в юго-восточный угол, где стоял амбар, окруженный загонами для скота. «Живодерня. Там мы выращиваем и забиваем скот». Потом повернулся к жалкому жилищу. «Берлога. Дурацкая холупа. Сейчас она вдвое больше, чем тогда, когда здесь появились первые приютили». Мы все время достраиваем ее, когда нам посылают древесины и проще дерьмо в том же духе. Не шедевры архитектуры, но ничего, жить можно. Все равно большинство спит на свежем воздухе. У Томаса закружилась голова. Мозг просто разорвался от неимоверного количества вопросов. Элби указал на юго-западный угол. Там виднелась роща, на ее опушке можно было различить несколько хилых деревьев со скамейками под ними. А это мы называем жмурикем. Там в углом, где лес по кладбищем, Пока еще небольшое. Туда можно пойти отдохнуть, поразмыслить, погулять, словом, делать, что хочешь». Он прокашлялся. Ему явно хотелось поскорее переменить тему. «Следующие две недели тебе придется поработать под началом каждого из наших стражей. Так мы узнаем, на что ты годен. Жижник, или стомес, или тоскун, или червяк. Что-нибудь сюда подойдет, бесхозным не останешься. Пошли». Вожак направился к южной двери, расположенной между тем, что он назвал жмуриками, и «живодерник». Томас следовал за ним, наморщив нос, от загонов пованивал отбросами и навозом. «Кладбище?» – ошеломленно думал он. «Зачем оно здесь, в месте, где живут одни подростки?» Эта мысль беспокоила его даже больше, чем то, что он не понимал некоторых слов Алби, таких как «жижник» или «таскун». Звучали они как-то не очень ободряюще. Он совсем был и решился задать вопрос, но в самый последний момент огромным усилием воли крепко сжал губы и раздосадованный переключил свое внимание на скотный двор. Около кормушки стояли и пережевывали свежее сено несколько коров. Свиньи нежились в луже грязи, изредка подрагивая хвостиками. Мы, мол, все живы. В другом загоне содержались овцы. Еще там были насесты для кур и клетки для индейок. Деловит основали работающие мальчишки. Глядя на них, можно было подумать, что они всю жизнь только тем и занимались, что выгребали за коровами на ос. «Я знаю, что это за животные. Откуда?» – удивлялся Томас. «Ну, не было в них ничего незнакомого или представляющего особый интерес». Он помнил их названия, знал, чем они питаются, как выглядят. Почему эти сведения остались в его воспоминаниях, а вот где или с кем он увидел таких животных исчезли? Какая-то чересчур прихотливая потеря памяти. Алби указал на обширный сарай в заднем углу сектора. Красная краска на его стенах поблекла и походила на ржавчину. Там работают мясники. Отвратная штука, скажу я тебе. Кровь любишь Если да, можешь стать мясником. Томас покрутил головой. Мясник. Этого еще не хватало. Они вновь двинулись, и он сосредоточил своё внимание на противоположной стороне приюта, на том секторе, который Алби назвал жмуриками. Чем дальше в угол, тем плотнее росли деревья, тем более полными жизнью и густыми были их кроны. Несмотря на яркий свет дня, между деревьями царила полутьма. Томас скинул голову и прищурился. Наконец показалось солнце. Но выглядело оно как-то странно, было более оранжевым, чем ему положено. Томас снова поразил избирательность его памяти. Когда он вновь обратил свой взгляд в сторону жмуриков, пылающий диск по-прежнему застил ему глаза. Юноша поморгал, чтобы избавиться от него, но тут в поле его зрения опять попали красные огоньки, мельтешащие и посверкивающие в густой чаще. «Что же это все-таки такое?» – недоумевал он, зляясь на Алби за вынужденное молчание. Вся эта секретность раздражала до крайности. Алби остановился, и Томас обнаружил, что они оказались у южной двери. Две стены, обрамлявшие проход, уходили на головокружительную высоту. Толстые плиты серого камня потрескались и были покрыты густым плечом. Казалось, они очень и очень древние. Он запрокинул голову, пытаясь разглядеть вершину стены где-то там, в вышине. Его охватило странное чувство, будто он смотрит не вверх, а вниз. Он наступил на шаг, в который уже раз поражаясь этому грандиозному сооружению, своему новому дому. Потом обернулся к Албе, стоявшему спиной к двери. «Там, снаружи, лабиринт». Албе ткнул большим пальцем себе через плечо и замолчал. Томас внимательно посмотрел, куда указывал его спутник. От прохода в стенах ответвлялись многочисленные коридоры. Они выглядели очень похоже на те, что он видел в окно у восточной двери этим утром. Волосы стали дыбом при мысли о том, что, возможно, вот сейчас в коридоре появится Гривер и направится прямо к ним. Он невольно отшатнулся и только потом спросил, что, собственно, делает. «Ну-ка, возьми себя в руки!» Смущение мысленно прикрикнул он на себя. Алби возобновил рассказ. «Два года. Я здесь уже два года. Дольше всех». «Те немногие, кто попался до раньше меня, мертвы». У Томаса расширились глаза и быстрее застучало сердце. «Два года мы пытаемся разгадать проклятую штуковину но и все бестолкум. Гребаные стены двигаются каждую ночь совсем как эти двери. Составить карту, скажу я тебе, непросто. Совсем непросто». Он кивнул на бетонное здание, в котором накануне вечером исчезали бегуны. У Томаса в очередной раз загудела глава. «Такое количество информации трудно хватить в один присест. Они здесь уже два года? Стены лабиринта движется? «Сколько человек умерло?» Он шагнул вперёд, желая рассмотреть лабиринт поближе, словно ответ на эти вопросы был высечен на его мрачных серых стенах. Но Алби поднял руку и толкнул Томаса в грудь. Тот отлетел назад. «Туда запрещено ходить, Шенк. Томасу пришлось проглотить свою гордость. «Почему?» «Ты что, думаешь, я послал ньюток к тебе сегодня до подъёма, так? за ради хохмы?» «Слушай, Шенк, вот тебе правило номер один и запомни! За нарушение его прощения не жди! Никто!» «Никто, кроме бегунов, не должен никогда входить в лабиринт. Только попробуй нарушить это правило, и если тебя не укокошат Гривера, тогда это сделаем мы, собственными руками. Усёк?» Томас кивнул, но в душе усомнился, думая, что Алби, пожалуй, преувеличивает. В любом случае, если он раньше, в разговоре с Чаком, и имел какие-то сомнения, то теперь они испарились. Он хотел стать бегуном, и он им станет. Что-то внутри говорило ему, что его предназначение — выйти в лабиринт. Несмотря на все то пугающее, что ему довелось узнать, желание стать исследователем лабиринта было столь же сильным, как жажда или голод. Его внимание привлекло движение налево от двери стене. Мгновенно дернув головой, он успел поймать проблеск чего-то серебристого. Плющ слегка сотряс в том месте, где исчезло это непонятно что. Томас показал на стену. «Что это?» – поторопился он спросить, прежде чем ему опять заткнуть рот. Алби даже не взглянул в ту сторону. «Никаких вопросов до конца прогулки сказано, Жишенк. Сколько тебе долдонить?» Он помолчал, потом вздохнул. «Жока глаза. С их помощью создатели наблюдают за нами. Тебе бы лучше не...» И тут его оборвали на полуслове. Раздался оглушительный сигнал тревоги. Казалось, он звучал со всех сторон. Томас закрыл руками уши, ошеломленно оглядываясь. Сердце едва не выпрыгивалось из груди. Взглянув на Алби, юноша перестал крутить головой. Алби, казалось, не испугался. Скорее он выглядел озадаченно... Вид у него был весьма удивленный, а сирена все вопила. «Что происходит?» – спросил Томас. Он вздохнул с облегчением, обнаружив, что его гид не считает, что настал конец света. Впрочем, если даже и настал, то Томасу надоело постоянно впадать в панику. «Странно». Это было все, что сказал Алби, оглядывая приют со щуренными глазами. Томас заметил, что народ в живодерне тоже в недоумении оглядывается по сторонам. Один мальчишка, небольшого роста, с ног до головы измазанной в грязи, крикнул Алби. Что там за хрень? И при этом почему-то уставился на Томаса. Да не знаю я. Все с тем же недоумением пробормотал Алби. Но Томасу уже стало не невтерпеж. Алби, да что происходит в конце-то концов? Ящик. Дубина стою росовая. Ящик. Только успел обронить Алби, срываясь с места. Он понесся к центру приюта, что на взгляд Томаса весьма походило на панику. А что с ним такое? Наставил Томас, торопясь догнать своего бывшего гида. Да ответь же ты мне! Хотелось ему крикнуть. Но Алби не ответил и не умерил шага. Приблизившись к ящику, Томас увидел, что со всех сторон двора к нему сбегается несколько десятков ребят во главе с Ньютом. Пытаясь справиться с приступом страха, твердя себе, что всё обойдётся, что найдётся какое-нибудь разумное объяснение происходящему, Томас крикнул. «Ньют, что там такое?» Ньют уставился на юношу, потом кивнул и пошёл к нему, странно спокойный посреди всего этого хаоса. Хлопнул Томаса по спине. «А такое, что в долбанном ящике прибыл новенький?» И замолчал, явно рассчитывая удивить Томаса. «Вот прямо сейчас». «Ну и что?» Взглянув на Ньюта более пристально, он сообразил, что то, что он принял за выражение спокойствия, на самом деле было недоумением, а возможно даже и ошеломлением. «Как что?» Ньют даже рот приоткрыл от изумления. «Чайник, у нас никогда такого не случалось, чтобы в один месяц прислали двух новеньких, уже не говоря о том, чтобы два дня подряд!» И вымолвив это, он, очертя голову, бросился к берлоге.